330. Есть какой-то предел выносливости духа. И давай испытание, учитель смотрит, чтобы напряжение испытания не перешло законного предела, дальше которого испытание становится разрушительным. Конечно, силы духа противостоять испытаниям беспредельно, но если сознание соответствует, сознание и будет мерой выносливости. И когда учитель видит, что эта мера достигла своего предела, испытание прекращается. Ибо цель учителя — не надорвать сил и не разрушить воли, но укрепить. Но о пределе напрягающем следует помнить. И не забывать, что меру ее духа будет сознание. Каждый отмеряет сам, не упуская из виду, что волею эти пределы могут быть раздвинуты до границ беспредельности. Многое может выдержать дух закалённый и сознающий бездонную силу свою. К этому осознанию приучаю постепенно, например, в самой жизни. Можно отметить, отегощение обстоятельствами всё время усиливалось по всем направлениям, пока наконец предел выносливости не был достигнут. Дальнейшее усиление нарушило бы и уже начало нарушать ритм обычной работы. и даже ритм обращения и общения, что уже было недопустимо. Каждое испытание даётся по силам, но многие не выдерживают, полагая, что сил уже исчерпаны, в то время как до предела остаётся ещё очень много. Архат утверждается в беспредельности сил духа, в уверенности, что может с честью выйти победителем из любого испытания. Поэтому, когда напряжение испытаний усиливается, Надо все силы духа собирать в фокусе воли и собрав их внутри в центре своём встретить их твёрдо и непоколебимо, зная, что как бы трудны они ни были, они пройдут, лишь укрепив и усилив огненную мощь победителя. Ни болезни, ни неприятности, ни огорчения, ни заботы, ни беспокойства, и все прочие тягощающие обстоятельства не должны нарушать ритм общения и работы поручной. В равновесии духа и в этом проявляется и утверждается. Помимо испытаний допущенных, много попыток делается со стороны, чтобы нарушить указанный ритм, но и тёмные могут вредить лишь в пределах допущенных, досаждая мелочами. От серьёзных опасностей защита круга хранит, лучом утверждённый. Но досаждать и вредить будут. Мог бы и от этого оградить, но тогда поникла бы на страженность духа и зоркость ослабла. Испытания, даваемые и отягощения обстоятельствами, необходимые условия для роста накоплений и роста сил, иначе не собрать силы сужденной. Воин, мудрый и опытный, радуется и говорит, на чем еще могу закалить свои силы и умножить мощь. Он сам вызывает на бой силы противные, чтобы силы свои увеличить. Помните, духом поникнуть нельзя ни при каких обстоятельствах, ни при каких испытаниях, как бы ни были они трудны. И в этом победа. Можно не забывать при этом, что учитель смотрит, и предел выносливости сознание ученика знает.